Стремиться друг к другу. Но этот хоровод давно уже нельзя остановить. Генрих, который продолжает вести партизанскую войну, едет верхом в сильный мороз и под панцирем цепенеет от стужи. Приходится сойти с коня и хорошенько поразмяться, чтобы согреться. Немного позднее, после еды, он вдруг почувствовал какой-то особый, странный холод и отчетливо понял, что теперь и ему, быть может, придется вступить в хоровод мертвецов. У него нашли воспаление легких. Это было в маленькой деревушке, и заболел он столь тяжело, что пришлось его оставить в доме местного землевладельца. Стекла звенели от мороза, лихорадка вся усиливалась, и, казалось, всякая надежда на то, что он выживет, исчезла. Только он один не терял ее. Он говорил себе, «Я хочу совершить предназначенное мне. Не напрасны были мои труды». Он думал, что говорит вслух, а на самом деле едва шептал, «Да будет воля твоя». А воля Божья, без сомнения, в том, чтобы Генрих продолжал бороться и завершил то, что начал, хотя сегодня он и лежит, завернутый в простыню, словно лазарь, обвитый пеленами. И кризис, который мог бы еще его спасти, должен наступить всего через несколько часов. Словно лазарь, обвитый пеленами, согласно евангельскому преданию, лазарь был якобы чудесным образом воскрешен, «Через три дня после смерти». Примечание редакции. В то время, как уже не раз он видел небо разверстым, в королевстве происходили события точно перед началом более светлых и чистых веков. Повторялась в основных своих очертаниях какая-то страшная эпоха глубокой древности. Хоровод мертвецов, пляска святого Витта. Крестовый поход детей, чума, тысячелетнее царство, белки закатившихся глаз, ослепших иногда только от самовнушения. Все словно с цепи сорвались. Пляска святого Витта, заболевание нервной системы, научное название «Хорея», Многочисленные случаи которого наблюдались в XIV веке в юго-западной Германии. Болезнь характеризуется подергиваниями, непроизвольными и некоординированными движениями членов тела, от чего создается впечатление, будто человек пляшет. По распространенному в средние века представлению, болезнь будто бы исцелялась посещением часовни святого Витта, откуда и ее название. Крестовый поход детей в 1212 году десятки тысяч детей из Франции и Германии почти без всякого вооружения во главе с пастухом Стефаном и неким Николасом отправились в крестовый поход. Часть их погибла в пути, остальные были привезены в Египет и проданы в рабство. Тысячелетнее царство. Имеется в виду известное пророчество из Апокалипсиса, выражающие веру во второе пришествие Христа, страшный суд, установление тысячелетнего царства, радости для благочестивых и так далее. Примечание редакции. «Хе-хе!» — говаривала возвышенная духом молодежь, на манер монашка. «Яков, где ты?» Наконец-то можно с людьми не церемониться. Теперь уж не до смеху. И кто еще веселился во вторник на масляный, тот больше не посмеется. Не ходите в церковь, так берегитесь. А коли проповедник назвал тебя по имени, знай, домой ты живым не вернешься. Шпионить, доносить, выдавать, подводить под топор, хе-хе. А в награду за поклеб ты займешь место оклеветанного или приберешь к рукам его дело. «Теперь все так. Даже почтенные горожане стали негодяями. При иных порядках они будут вести себя в высшей степени достойно, можете не сомневаться, они всегда подчиняются обстоятельствам. Сейчас они бессовестные негодяи. И все это не от них самих, причина не в них. В чем же спрашивается?» Этот юродивый сброд с закатившимися глазами больше всего ненавидит разум. Какой-нибудь недоучка-студент, который держит нос по ветру, врывается в аудиторию профессора и сбивает его, запрятывает в тюрьму и садится на его место. Молодой врач оттесняет старого, который ему мешает. Оказывается, тот не поздоровался с прачкой. Так же действует и мелкий чиновник, Чем покорнее он был раньше, тем больше наглеет перед верховными судьями королевского парламента. Пусть подчинятся ему и провозгласят новое право от имени единой нации. Единство же она обретет лишь после отмены мышления. Так бывало и раньше. Поэтому же их жены пляшут на улицах в одной сорочке. Председателя суда в Тулузе Чернь убила. Сначала баррикады, потом убитого судью тащат на виселицу, где уже болтается чучело короля. Верховный судья противился низложению короля, поэтому они повесили и его за компанию. Последний Луа был человек слабый и несчастный. Его не раз толкали на преступление, и все же перед концом его жизни ему выпала на долю высокая честь — стать ненавистным Не из-за всего содеянного им зла, а только из-за вражды, одичавших масс к разуму и человеческому достоинству, и даже сделаться символом этих качеств, как немало был он для этого пригоден. Как призрак бродил он в своей лиловой одежде, цвет траура, который носил по брату и матери. Но, казалось, он носит его по Гизу, которого сам убил. Гиз был ему не по плечу, это деяние, единственное в его жизни, отняло у него все силы. Будь то не последнее Валуа, а кто-нибудь другой, оно бесспорно толкнуло бы его вперед. Но он думает только о том, что теперь надо пустить в ход крайние меры, надо всех ужаснуть, иначе убитый настигнет его. Какое уж тут мужество, какие трезвые размышления! «Ведь у меня нет выбора, мне нужны солдаты, и пока враги еще ошеломлены ударом, их всех нужно уничтожить, суда наварра». Валуа в своем лиловом кафтане, бледный и молчаливый, никого не вспоминал столь часто. Словно призрак бродил он по комнатам замков Блуа, одинокий и всеми покинутый. Ведь он самой церковью лишен престола» и присяга уже не связывает его подданных. Депутаты генеральных штатов разъехались по городам королевства, а государя его столица не впустила бы, или, скорее, они бы там захватили и прикончили его. Но так, он отлично это понимал, они поступили бы лишь потому, что люди находятся сейчас в каком-то особом состоянии, и его не назовешь иначе, как слабостью. Беснующаяся слабость. Уж Валуата знал, что это такое, на собственном опыте. Он умел отличать слабость от здоровой способности к действию. Эта способность есть у другого лагеря. Наварра, думал он с окаменелым лицом. Но он не призывал его, не дерзал призвать. Ведь Генрих Гугенот. Как может король послать его против своей католической столицы? Он — вдохновитель Варфоломеевской ночи. Наварра, конечно, вернул бы его обратно в Лувр, но зато Валуа получил бы в придачу войну со всемирной державой, которая оставалась все такой же грозной, как и прежде. Гибель армады была единственной вспышкой молнии, озарившей угрюмое небо над последним Валуа но он уже не успеет понять, что насмерть ранена и сама всемирная держава. Это уже касается его наследника. А наследник французского престола начнет свое царствование без земли, без денег, почти без войска, но достаточно ему в одном единственном и совсем незначительном сражении разбить наемников и холопов Испании, и что же? Вздох облегчения вырвется у всех народов. Для Волуа все это скрытым раком. Каждый звук, доносящийся извне, замирает. Вокруг нет никого, кто позвал бы Наварру. И за стенами никого, кто бы трепетал, опасаясь Наварры. Разве иначе они дерзнули бы отнять у бедного короля его последние доходы? И это после того, как он совершил свое великое, Единственное деяние. В комнате стало холодно, король забрался в постель. Он страдал от болей, от нелепых болей. Его мучил геморрой. И несколько оставшихся при нем дворян издевались над ним от того, что он плакал. «Наварра, приди! Нет, не приходи! Я плачу не из-за своей задницы». А от того, что мое единственное деяние оказалось бесполезным. Теперь ты бы смог показать, на что ты годен. Но и тут ничего не выйдет. А все-таки. Я знаю, ты тот самый. Я могу тебе довериться. Тебя я объявляю наследником, хотя бы десять раз от тебя отрекся. Никого нет у моего королевства. Один ты остался. Я дорого заплатил чтобы это понять. Взгляни, Наварра, как я несчастен. Никогда мое несчастье не бывало столь тяжким и глубоким, как после моей напрасной попытки освободиться. Совершив свое деяние, я воскликнул: король Парижа умер, наконец-то я король Франции. Но не называй меня так, никакой я не король. Зови меня Лазарем, если ты явишься сюда, Наварра. Нет, не надо. Нет, приди. Им обоим, разделенным огромными пространствами королевства, приходится трудно. Генрих меж тем благополучно перенес кризис. Он вскоре поправился и уже больше никогда не предавался тем помыслам о насильственной смерти, которые предшествовали его тяжелой болезни. Он говорил о кончине господина де Гиза весьма сдержанно. Мне с самого начала было ясно, что господам Гизам не по плечу такой заговор, и что нельзя довести его до конца, не подвергая опасности свою жизнь. Таковы были его выводы. С ними король Наварский согласовал и свое поведение, стал еще осмотрительнее и многим казался чрезчур скромным. Разве он уже отрекся от благородной и смелой задачи отбить валуа у его врагов? Правда, этих врагов великое множество на всем пространстве, отделяющем его от короля. Друзья знавали Генриха, когда он был еще отчаянным сорванцом, притом в пустяках, и вдруг такая сдержанность, сир, в большом и серьезном деле. Он чувствовал, что старые друзья недовольны им, эти старейшие из гугенотов, передававшие от отца к сыну обычай умирать за свою веру. Те самые, кто под кутра, молясь, опустились на колени, почему и пал тогда Жуарьес. А теперь они недовольно ворчали, сами еще не зная почему. Прийти на помощь королю-католику — вот чего им хотелось. Но если б им это сказали — Они бы не поверили и не признались бы в своем желании. А Генрих полагал, что сначала это желание должно в людях как следует созреть. Тогда появится возможность осуществить его. Также, сообщали Генриху, обстояло дело и с Валуа. Несчастный последыш покинул свое прежнее убежище, его приютил город Тур. Этот город лежал среди пашин на обоих берегах Луары, в сравнительно спокойном месте его метущегося королевства. Там Валуа надеялся дождаться, пока достаточное число дворян вспомнят о нем. Тем временем его уцелевший фаворит Эпернон собирал для него пехоту. Но могло случиться и так, что враги успеют застигнуть его раньше и возьмут в плен. Положиться можно только на одного Наварру. И куда это он запропастился? — Я король католиков, — думает Вулуа, которому едва удается сколотить ничтожные войска. Как бы еще не разбежались мои солдаты, если я призову Гугенотов. Генрих же думал. Он позовет меня, когда этого захотят его люди. А до этого рано. Я стремлюсь к тебе всем сердцем, Валуа. Он держал свои мысли в тайне, но именно ради них пригласил к себе своего Мурнея в первый день марта. Это происходило в маленьком городке, который ему не пришлось покорять. Город сам открыл перед ним ворота. Генрих и Мурней ходили по открытой галерее, освещенной лучами весеннего солнца, и никогда еще его свет не казался им таким обновленным и полным надежды. «Что-то изменилось», — сказал Генрих. «Теперь меня призывают со всех сторон. Города спорят из-за того, который сдастся мне раньше. Или добрые люди спятили, или эта весна виновата?» «Может быть, Сир, тут еще одна причина». Они не хотят, чтобы вы даром теряли время. А куда мне торопиться, — отозвался Генрих, и сердце у него забилось. Но только потому именно, что он отлично знал, какое дело надо сделать как можно скорее, и в последнюю минуту он заколебался. Долго-долго трудился он, шаг за шагом, в поте лица своего пробиваясь к цели. И вот ее уже видно, он мог бы сделать прыжок, Но он в нерешительности, он не делает последнего движения, он вдруг не чувствует в себе былой уверенности. Возможность удачи уже не так очевидна, как казалось раньше, когда цель была еще далека, и все мучительные труды и усилия были еще впереди. «Принц крови, а ноги все в земле. Пусть, — говорит его друг, — Пусть, — решает господин Дюплесси Мурней, — для чего же еще он добродетелен и мудр? Сир, вам и двух месяцев нельзя терять на пустяки. Надо спасать Францию. Вы должны со всеми силами, какие можете собрать, двинуться к Луаре. Там стоит король, — сказал Генрих, и сердце у него ёкнуло. Именно поэтому. И я должен на него напасть, Мурней? Вы ему друг, сир, и он станет вашим другом, ведь десять его армий не смогли вас уничтожить. Разве десять, Мурней? Столько положено трудов и усилий. Да, теперь у Валуа нет больше ни одной. Лига его проглотит живьем. Вы говорите, господин Дюплесси, что я должен прийти ему на помощь? Что ж, я не прочь, надо подумать. Последствием этого разговора было то, что он решил купить какой-то город, стоявший на его пути, чтобы без излишних боев пройти по земле королевства. И это он, который сотни раз рисковал своей жизнью, чтобы завоевать клочок земли. Теперь же предстояло завоевать все королевство. Но брать приступом стены, жечь дома и оставлять на улицах трупы, все это Генриху уже давно опостылило. И он рад бы обойтись без всего этого, ведь он хочет стать совсем не таким королем, как остальные. И он покупает города, которые не сдаются без боя, а позднее будет покупать даже провинции». Но сначала волей-неволей придется одержать еще много побед и состариться, не снимая доспехов. А иначе даже за деньги его королевство не образумится, не захочет стать богатым и сильным. Вот какие печальные истины вынашивал в себе веселый король Генрих Наварский. Все равно, сознавал он их или только смутно чуял. Был он, правда, еще слишком молод, но жизнью основательно к ним подготовлен. Какое счастье, что рядом с ним Мурней, этот святой человек, Мурней, зрелый муж, в самом глубоком значении слова, и он не перестанет верить, несмотря на весь свой ум и на всю людскую злобу, которую видит вокруг себя так много. Он верит в силу слова, исходящего от Господа. Важно его сохранить таким, каким оно произошло от Бога, истинное и ясное, и тогда оно будет непреложным. Поэтому Мурней от имени своего государя обратился с воззванием ко всем жителям королевства. «Пусть среди французов воцарятся согласие и единство». Он вопрошал, чего, собственно, достигли люди всеми этими несчастными войнами, насилиями, миллионами убитых, да еще расшвыривая столько золота, что его не возместит никакой рудник. И отвечал, вернее, заставлял читателя ответить, достигнуто лишь обнищание народа, и то, что государство в горячке и лежит при смерти, бедствием несть числа. Он спрашивал, «Доколе же будем терпеть?» Он обращал свой вопрос сначала к дворянству и горожанам и давал тут же те ответы, которые им подсказывала их собственная выгода. Затем его тон становился более торжественным, он обращался к народу, называл его «закромами королевства, нивы и государства», «ибо трудом народа кормятся правители», Его потом утоляют свою жажду. Кто защитит тебя, народ, когда дворянство станет попирать тебя ногами?» Мурней писал, а через него говорил Генрих. «Да, дворяне будут попирать тебя ногами. Жители городов высосут из тебя все соки. На эти два сословия надеяться нечего. У народа одна надежда на своего короля». Спокойствие и безопасность может дать только король, пусть сами догадаются какой. Король гонимых и бедняков, победитель серебряных рыцарей и откупщиков. Но так как воззвание было написано от имени Генриха, то Мурне не забыл принести за него клятву верности королю Франции. Если Генриху Наваррскому с благословения Божия когда-нибудь удастся осуществить свой план до конца, то и тогда он останется послушен королю, а ему наградой послужит его чистая совесть. С него довольна, если все благомыслящие люди будут свободны. В этом воззвании Морней из «Осторожности» не упоминал еще об одном сословии чтобы не раздражать его, ибо не слишком надеялся на примирение с ним. С духовенством ничего не поделаешь, и слепая сила ненависти, в данном случае воплощенная в Лиге, не может быть сразу укращена, даже с помощью правды. Однако все увидели, что в словах Генриха она есть. Уверенность Мурнея полностью подтвердилась». Правда изливала вокруг себя неожиданный свет. Трудно было этому поверить. Значит, нам разрешено согласие и единодушие? До сих пор это никогда не разрешалось. Что же произошло? Даже оба короля дивились, хотя их неудержимо тянуло друг к другу. Но препятствия не устранены. Наварра и не помышляет о перемене религии только ради того, чтобы унаследовать королевство. А Валуа, как всегда, торгуется с Лигой. И все-таки он довел до сведения Мурнея, что готов встретиться. А Генриху послал свою сводную сестру, мадам Диану. Речь идет о Диане де Франс, герцогине де Мурансе и Ангулям. 1538-1619 Внебрачной дочери Генриха II Став королем, Генрих II Официально удочерил ее Она приложила много усилий, чтобы примирить Генриха III и Генриха Наварского На которого имело большое влияние Примечание редакции Оба короля заключили перемирие на год Однако оба хотели бы, чтобы оно было вечным. 3 апреля 1589 года между Генрихом III и Генрихом Наварским был заключен договор о перемирии, который на деле способствовал установлению их более тесного сотрудничества в борьбе против Лиги. Примечание редакции. Между тем Генрих двинулся в путь со своим войском, и так как города мимо которых он проходил, охотно впускали его, то он быстро приближался к Туру. Король собрал там свой парламент. Его юристы оказались весьма благоразумными, а чем ближе подходил Наварра, тем они становились смелее. В конце концов, они внесли договор между королями в свод законов французского королевства. Случилось это 29 апреля, а 30 го Показался король Наварский со своим войском. Было воскресенье, день стоял солнечный и ясный, бедному Валуа, казалось, будто он прямо воскрес из мертвых. В первый раз у него не было страха, что лига его захватит и увезет, ведь приближался его брат Наварра. Король слушал обедню, когда оба войска встретились у ручья в трех милях от города. Дворяне французского короля со своими полками и старые гугеноты. И те, и другие, не останавливаясь, это было бы не по-дружески, смешали ряды, сообща разнуздали лошадей и принялись их поить из одного ручья. Эти занятия помешали им пуститься в ненужные разговоры и праздно глазеть друг на друга. А увидали бы они постаревшие лица, тела, исполосованные шрамами, поняли бы, что и другие не только они испытали немало горя, вспомнили бы свои сожженные дома, убитых близких, двадцать лет между усобиц, и, конечно, не смогли бы во время своего первого мирного свидания не вспомнить Варфоломеевской ночи. Нет, этого не смогли бы ни виновники, ни жертвы. Кто-то предложил снять недоустки и въехать с лошадьми в ручей. А король Наварский ждал позади и не вмешивался. Вперед он выслал командующего своей пехотой. Однако у ручья солдаты говорили ⁇ Господин де Шатильон ⁇ и не хотели верить ⁇ Коллиньи Франсуа де ⁇ 1557-1591 «Сын адмирала Колиньи После Варфоломеевской ночи искал убежище в Швейцарии, остался верен Генриху IV. Примечание редакции. И все-таки было воскресенье. День стоял солнечный и ясный. Сын адмирала Колиньи один вышел навстречу маршалу Домону и обнял его. Маршал Думон 1522-1595 полководец, отличившийся в битве при Сен-Кантене и Монконтуре. Один из первых признал Генриха IV, сражался на его стороне под Арк и Иври. Был назначен Генрихом губернатором Британии, погиб в борьбе с Лигой. Примечание редакции. Люди вокруг них расступились и обнажили головы. И когда это все же свершилось и дошло до людских сердец между обеими армиями, началось братание. Короли последовали примеру своих солдат. Они не хотели толкать войска к перемирию. Обе армии должны были опередить желания своих начальников и даже удивиться, как это они себе позволили такую смелость. В замке Дюплесси на том берегу, король Франции ждал короля Наварры. Он передал ему, что просит переправиться через реку. Услышавшие это предложение могли подумать, что Валуа еще недостаточно научен несчастьями и предположить дурные намерения. Замок Дюплесси стоит на слиянии Луары и Шер. Тот, кто здесь переправляется, остается без прикрытия, отовсюду может прогреметь предательский выстрел, а на узкой косе Генрих будет беззащитен и окажется во власти в Луа. Несколько приближенных короля Наварского усиленно ему не советовали это делать, но он не поддался уговорам, сел в лодку с несколькими дворянами и телохранителями, даже не сняв шляпы с белым плюмажем и красного короткого плаща, и каждый видел издали, кто именно едет». Он благополучно пристал к другому берегу, ибо так хотел Господь, а еще потому, что уж очень сильна была тоска Валуа по Генриху. Наварра понял это по собственной тоске и оттого был уверен в своей безопасности. Затем приближенные французского короля проводили его в замок. Валуа тем временем поджидал его в парке. Король пришел на целый час раньше» и в душе тревожился, хотя внешне был похож на спящего, и все не решался спросить, да где же он? Не случилось ли с ним несчастья? Окруженный возвратившимися к нему придворными, он ни одного не спрашивал о том, что его волновало. И вдруг слышит, что Наварра в замке. Тогда, позабыв обо всем, Валуа побежал навстречу. Только пробежав несколько шагов, он, наконец, вспомнил, что он монарх, и придал себе должную осанку. В парке было полно людей, и придворные и простой люд. Король Франции прошел половину пути навстречу Генриху, и половину пути прошел король Наварский. Он спустился по ступеням лестницы, ведшей из замка в парк. Все увидели, что он одет как солдат, куртка сильно вытерта панцирем на плечах и с боков, бархатные панталоны в обтяжку были цвета увядшей листвы, плащ ярко-алый, серую шляпу украшали белые перья и прекрасный аграф. Все это разглядели во всех подробностях и двор, и народ. Кроме того, многие заметили, хотя предпочли бы этого не замечать, что борода у него уже седеет. Навернулись у Генриха на глазах слезы или нет, на это никто не обратил внимания, хотя плакал он легко, как могли еще помнить его старые знакомцы. Но даже им было трудно узнать это исхудалое лицо, ставшее еще уже, чем бывают лица обычно. Тем длиннее кажется его свисающий нос. На переносице глубокая полукруглая морщина, брови напряженно приподняты. Это непростое лицо, и только выражение решительности делает его лицом солдата. Ничто уже не напоминает в нем болезненного пленника Лувра. Этот Наварра идет твердым шагом навстречу королю. На полпути их отделил друг от друга поток людей, и вот оба стоят. Взорами ищут друг друга в толпе, здороваются, раскрывают объятия. Они бледны, их лица почти суровы. В этом мгновение они еще только стремятся друг к другу. А в следующее все уже будет по-иному. Мир, мир, вот она, наконец, эта минута справедливости и добра. «Дорогу к — Дорогу королю! — кричит охрана. Толпа расступилась. И когда король Наварский предстал перед его величеством, он склонился перед ним, а Валуа его обнял».